Тебя удовлетворяет подобное доказательство? Или продолжить? — Не стоит, — с трудом произнесла Эвелина, поднимаясь на ноги. Затем пару секунд молчала, успокаивая бешеный стук сердца. — Тогда открывай, — приказала гончая, — быстрее, пока шарик не вошел во вкус. Девушка колебалась лишь мгновение, затем поморщилась и налегла всем весом на стол отодвигая его в сторону, и широко распахнула дверь, очутившись лицом к лицу с рыжей гончей. — Я рада, что ты не стала дурить, — ухмыльнулась та и нетерпеливо прищелкнула пальцами. «Меч — Меч! Эвелина покорно вытащила клинок из ножен, и когда Райя уже протянула за ним руку, небрежно швырнула оружие на пол. Гончая побледнела от гнева но с трудом сдержавшись, все же нагнулась, поднимая упавший меч. Потом выпрямилась, смерила чужачку взглядом, полным ненависти, замахнулась, намереваясь отвесить ею весистую пощечину. Зверь в душе девушки поднял голову, просыпаясь, и недовольно-негромко зарычал. В темных глазах тени Де Леона промелькнуло зеленое бешенство. Рая опустила руку, так и не решившись на удар. «Потом рассчитаемся», — прошептала она, безуспешно пытаясь спрятать свой страх за вызывающей улыбкой. «Понимает, наверное, что пейки и душу хватит времени, чтобы растерзать хоть одну жертву, прежде чем подействует клятва, и не хочет рисковать своей шкурой». Эвелина спокойно смотрела на гончую. На лице имперки нельзя было прочесть и тени эмоций. «Иди за мной!» — смутившись, пробормотала рыжая. Решительно развернулась и отправилась к лестнице. К удивлению чужачки, она отправилась не в тренировочный зал, а к выходу из дома. Эвелина остановилась на пороге, с интересом оглядевшись по сторонам. «Кажется, все домочатся до Леона в этот чудный вечер, решили прогуляться, выбравшись из своих душных комнат. Только прислуги не было. Остальные присутствовали в полном составе. Даже Ирра, бледная, словно заплутавший между двумя мирами дух умершего, нервно куталась в белую пуховую шаль, стоя чуть поодаль от остальных. К ней, несколько испуганно, жался темноволосый здоровяк Ранол, который недоуменно морщил лоб и казался совершенно обескураженным. Девушка еще раз пристально посмотрела на эту странную парочку, мысленно пожала плечами и обратила свое внимание на центр двора, где творились совсем непонятные дела. Во-первых, там стоял живой и здоровый шари который поигрывал острым кончиком клинка прямо перед грудью норы Юноша был невредим, если не считать кровавой царапиной, протянувшейся по его щеке. За спиной у младшей гончей притаилась худенькая Дария, которая напряженно следила за малейшим движением бывшего товарища. — Какое милое сборище! — усмехнувшись, произнесла Эвелина. — И все ждут меня одну? Я польщена. — Заткнись, девчонка! — рявкнул Шари. Небрежно перебросил меч в другую руку и с силой толкнул Нора в грудь откидывая того в сторону. Девушка равнодушным взглядом проводила юношу, который, не удержавшись, упал на заснеженную землю.